Два целковых идет, ни слова не говоря, Марко Данилович только головой помотал. Два с четвертаком! Молчит Марко Данилович, с удивлением поглядывает на Рошина, а сам про себя думает, как расшутился собака. А ли у него в голове сводки стал мутиться? Два рубля тридцать, последнее слово, сказал рошин протягивая широкую ладонь Марку Даниловичу. У того в глазах заребило. Идет, приставал рошин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 И они с удивлением посматривали на расходившегося Орошина и то же, что Марко Данилович думали, либо спятил, либо в головушке хмель зашумел. Пять копеечек, и я с своей стороны прикинул ровным спокойным голосом, самоуверенно сказал Веденеев, обращаясь к Марку Даниловичу. Как вскинется на него Орошин, как напустится, так закричал, что все сидевшие в Дворянской обратились в их сторону. «Куды суесси! Кто тебя спрашивает? Знай, сверчок, свой шесток, слыхал это? Куда лезешь что скажи? Эш, какой важный торговец у нас проявился! Здесь, брат, не переторжка. Как же тебе, молодому человеку, перебивать меня, старика?» «Два рубля сорок пять копеек, так и быть, дам!» — прибавила Орошин, обращаясь к Марку данилчу Ровно красным кумачом подернуло свежее лицо Веденеева, задрожали у него побледневшие губы и в гневом сверкнули глаза. Обидно было слушать окрик надменного самодура. «Даст ты с полтинкой, и с шестью гривнами даст!» — злорадным смехом сказал он Смолокурову. Оплести ему вас хочется, Марк Данилович, вот что. Не поддавайтесь. Замолчишь ли? Из себя, выходя во все горло, закричал Орошин и так стукнул по столу кулаком, что вся посуда на нем ходенем заходила. Чего смыслишь в этом деле? Какое тут есть твое понимание? Вы, Анисим Самойлович, должно быть так о себе представляете, что почта из Питера...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 Только материалу подавай. Такими словами заключал письмо Веденевский приятель. Прочитав его, Марк Данилович отдал Веденееву и с поклоном сказал ему: Покорно вас благодарю. Вовеки не забуду вашей послуги. Всегда по всяким делам буду вашим готовым служником. Жалуй к нам Митинг, ох. Бишь, Дмитрий Петрович, жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста. На Нижнем базаре у Бубнова в гостинице остановились седьмой, восьмой до девятой номера. — Жалуй, когда чайку откушать, побеседовать? У нас же теперь каждый день гости Доронины из Вольска в той же гостинице пристали. Самоквасов Петр Степанович. — Это что, из дяди-то судиться хочет? Казанский? — пропищал Седов. «Судиться он не думает», — заметил Марк Данилович. «А свою часть, которая следует ему, получить желает». «Шиша не получит», — молвил Седов. «Знаю я, дядь ты его, Тимофей Гордеевич, кремень. Обдерет племянник, что липочку, медного гроша не даст ему». «Суд на то есть. Закон», — вступился Веденеев. «Что суд? Рассказывай тут», — усмехнулся Седов по делу то племянника выйдет правда по бумаге в ответе останется а бумажная вина у нас ведь непрощенная хуже всех семи смертных грехов